Белые, естественно, жили в господском доме, скромном, простом, но удобном двухэтажном строении о шести комнатах, которое тревис возвел лет двадцать назад. Сам нарубил бревен, обтесал их, сложил дом так, что комар носа не подточит. Проконопатил со смолой от непогоды, а поверх еще и оштукатурил, к тому же дальновидно оставил нетронутыми несколько стоящих вокруг огромных буков, и они теперь... Со всех сторон давали тень от летнего солнца. Рядом с домом, в двух шагах по дорожке через огород и мимо свинарника, была колесная мастерская, оборудованная в бывшем коровнике. Вокруг нее вращалась вся жизнь обитателей фермы. Здесь хранились запасы дубовых, ясеневых и железных заготовок, стоял кузнечный горн с наковальнями и оправками, паковочными молотками и клещами, Над верстаком с тисками висели рядами зубила и долота, коловороты и пробойники и множество прочего инструмента, которым Трэвис пользовался в непростом своем ремесле. Без сомнения, во многом благодаря моей репутации, вполне приличной, хотя и несколько двусмысленной, даже кое в чем подозрительной, а в чем это я скоро объясню, репутации безобидного, пусть несколько не от мира сего, но забавного негра негро-проповедника, неразлучного с Евангелием, Впоследствии меня сделали смотрителем мастерской. Более того, по ходатайству мисс Сары, поручившейся за мою честность, Трэвис дал мне дубликаты ключей. Работы у меня было предостаточно, но, положа руку на сердце, нельзя сказать, чтобы я переутомлялся. В отличие от Мура, тревис не был прирожденным надсмотрщиком. Ну, не любил он бессмысленно гонять слуг в хвост и в гриву. Ему и так помощников хватало. Причем даже добровольных в лице приемного сына, да и того же юного Вестбрука, такого преданного подмастерья, каких еще поискать. Так что в сравнении с тем, к чему я привык, мои обязанности были легки и необременительны. Я содержал помещение в чистоте и подставлял плечо в тех случаях, когда требовалась добавочная сила. Например, когда гнули обод колеса. Иногда я подменял харка, устававшего непрерывно качать мехи горна Но вообще-то впервые за все последние годы задачи, с которыми я сталкивался, бросали вызов не мускулатуре, а выдумке и изобретательности. Вот характерный пример. Еще с тех пор, когда мастерская была коровником, на чердаке оставались колонии летучих мышей, что представлялось допустимым в обиталище рогатого скота, но для людей день-деньской, работающих внизу, дождем сыплющийся повсюду мышиной помет стал напастью нестерпимой тревис испробовал с полдюжины разных способов избавиться от постояльцев. Все напрасно. Он пробовал дым, пробовал даже огонь и чуть не спалил все строение. Тогда как я с той же целью просто пошел в лес, где было известное мне гнездо полоза, взял вялую, свернувшуюся в спячке змею за хвост, принес и положил под застреху. Когда спустя неделю пришла весна, летучие мыши скоренько испарились, а сытый полос продолжал дружелюбно с нами соседствовать, благодушно ползая по углам и по пути подъедая крысы и полевок, так что само его присутствие заставляло Тревиса молча восхищаться моей сметливостью. Так или иначе, но можно сказать, что с самого момента перехода к тревису я зажил приятной и благостной жизнью, лучше которой у меня не было уже и не помню сколько лет, Мисс Мария со своими придирками досаждала, конечно, но это сущие пустяки. Вместо негритянской кормежки, к которой я привык у мура, солонины с кукурузной лепешкой, здесь давали домашнюю еду, постного бекона и вареного мяса от пуза, иногда даже остатки жареной говядины и частенько белый пшеничный хлеб. Односкатная пристройка к мастерской, где Харка и меня поселили вместе, оказалась достаточно просторной, и там я впервые со времен достопамятного Сэмюэля Тернера спал в кровати, а не прямо на земле. С благословения хозяина я соорудил еще и замысловатый деревянный воздуховод, сквозь стену ведущий в пристройку прямо от горна, всегда полного горячих угольев, причем летом воздуховод можно было перекрыть, зато зимой, Из него веяло ровным теплом, и мы с Харком пребывали в уюте, как те два таракана за трубою. Тогда как бедняга Мозас спал в доме в сыром кухонном чуланчике, чтобы быть у хозяев под рукой в любое время дня и ночи. Но главное, у меня появилось какое-никакое свободное время. Появилась возможность рыбачить, ставить силки и вплотную заняться священным писанием. С тех пор, как я взлелеял мысль, о том, что надо поголовно истребить белых хотя бы в округе Саутгемптон, дальше уж там, как Бог даст, прошел уже не один год, так что очень кстати у меня теперь появилось время, которого прежде не было, чтобы размышлять над Библией, ее примерами и наставлениями, обдумывая сложности кровавой миссии, которую мне предстояло исполнить. Ноябрьский день, когда я увидел Джеремию Кобба, «Помнится мне совершенно ясно. Вечерело, порывистый ветер гнал к востоку низкие серые облака, под ними до самого леса лежали желто-коричневые пустые поля, и надо всем витал какой-то особый дух осенней скуки. Исчезли насекомые с их жужжанием и гудением. Певчие птицы улетели на юг, оставив над полями и лесами лишь огромный серый колпак тишины. Ничто не шелохнется». Минута идет за минутой в полном безмолвии. Чу! Сквозь туман вдруг долетит вороний грай с дальнего поля, слабый невнятный отголосок, вновь быстро затихающий где-то в заречье и опять молчание, прерываемое только царапанием и шуршанием гонимых ветром мертвых листьев. В тот вечер сперва я услышал на севере тявканье собак, словно они бегут к нам по дороге. День был субботний. Трэвис с Джоэлом утром уехали по какой-то надобности в Иерусалим, и патным возился в мастерской один. Я сидел в уголке пристройки и высвобождал из тенет попавшихся кроликов, и тут среди глубокого давящего молчания с дороги вновь донесся собачий лай. То были виргинские параты и гончие, лесогоны, хотя для настоящей охоты их было маловато. Я, помнится, удивился, но удивление тотчас прошло, когда я выглянул и на дороге увидел взвихренную пыль, без которой явился высокий белый мужчина в неопределенного цвета касторовой шляпе и сером плаще, высоко вознесенный на сиденьеце охотничьей двуколки, запряженной резвою вороной кобылой. Позади сиденья пониже было отделение, где сидели три собаки широкомордые и веслоухие, и они облаивали одну из хозяйских рыжих дворняжек, а она пыталась до них добраться, прыгала и совалась носом между колесных спиц. Я тогда, кажется, первый раз увидел специальную повозку для охоты с собаками. С того места, где я стоял, было видно, как экипаж остановился перед домом, и как слез с него приехавший господин. Я отметил, что спустился он как-то неловко, На мгновение вроде бы покачнулся или запнулся, будто колени подогнулись, но тут же выправился. Что-то себе под нос буркнул и попытался пнуть дворняжку но не попал даже близко, с громом угодив сапогом в борт коляски. Зрелище было забавным. Вообще для негра первейшее удовольствие — подсмотреть за белым, когда тот в глупом положении. Смешок уже чуть было не вырвался из моей груди, но тут приехавший обернулся, и я прикусил язык. Впервые я мог вблизи рассмотреть незнакомца. Это надо же лицо-то какое несчастное! Опрокинутое, раздавленное тоскою, как будто горе физически наложило на него печать, исказило и заострило черты, придав ему выражение неизбывной боли. Помимо этого, теперь стало ясно видно, что человек изрядно пьян. Сперва он хмуро уставился на собачонку с лайм, крутящуюся вокруг в дорожной пыли, потом поднял ввалившиеся глаза к серым тучам, стремительно бегущим по небу. Кажется, он проворчал что-то и сразу закашлялся. Потом резким, неловким движением запахнул на своей долговязой костлявой фигуре плащ и принялся, одетыми в перчатки трясущимися руками, привязывать кобылу к столбу коновизе. Мисс Сара с веранды позвала его. «Судья коп! Вот тена! Что вы там такое делаете?» Он что-то прокричал ей в ответ, но слова спутало, снесло порывом ветра. Вокруг него взметнулся вихрь опавших листьев, собаки заходились лаем, владненькая кобылка горячилась, встряхивала гривы и била копытами. Или нет? Я все же разобрал тогда его слова. Какая-то там охота в Дрюрисвиле, Он спешит туда с собаками а в колесной буксе как заскрежещет, не иначе ось треснула, расщепилась или еще что. А случилось это тут, недалече. Вот он починится и заехал. Как там Джо, дома ли? И снова с верандами Сара огласистая оголосистая, грудастая, жизнерадостная. «Джо дома нет, они уехавши, с утра в Иерусалиме. А вот мальчишка мой, Патнем, он тут как тут в кузне». Починит вам колесо в лучшем виде, судья Коп, не извольте беспокоиться. Зайдите, посидите, чуток. Спасибо, нет, мадам, проорал в ответ коп. Нет, он спешит, ему бы только ось бы починили, и он уехал бы. Ну, тогда что ж, тогда, небось, сами знаете, где у нас винокурня, мис Сара, Вон там, за мастерской сразу. Там у нас и виски имеется. Сами наливайте, да пейте в волю. Я вернулся в свой уголок пристройки к своим кроликам и на время забыл про Коба. Тревис разрешал мне ставить силки, то есть он даже сам меня и надоумил с условием, что из каждых трех пойманных мною кроликов два отходят ему. Такая договоренность меня устраивала, поскольку этой живностью округа кишмя кишела и оставшихся на нашу с Харком долю еженедельно двух-трех кроликов хватало нам на пропитание за глаза и за уши. А то, что Трэвис большую часть кроликов продавал в Иерусалиме и денежки придерживал меня, не касалось. Надо же и ему свою выгоду получать. Если я весь как мышцей, так и умышлением его капитал, и он стрижет с капитала проценты, то я только рад, что эти проценты я способен добывать столь приятным для себя способом. Потому что после того, как я тупо гнул спину у Мура, Для меня величайшим удовольствием было иметь возможность пользоваться присущими именно мне талантами и навыками. Самому придумывать ловушки, например, коробчатые, которые я делал из обрезков сосновых дощечек, взятых из мастерской. Своими руками я выпиливал и выстругивал стенки, вырезал штифтики и храповые колесики, изобретая механизмы подвески двериц, Потом один за другим собирал аккуратные маленькие гробики в единую четко и безмолвно работающую смертоносную машинерию. Но это еще не все. Не менее чем изготавливать ловушки, любил я проверять свои засады и секреты. Бродить в рассветной тиши по лесу, когда под ногами потрескивает ледок, а в низинах молоком стоит утренний туман. За утро проходил мили три по знакомой лесной тропке, усланной хвоей. Я даже сделал себе специальную матерчатую сумку, в которой носил с собой Библию и завтрак, пару яблок и полосатенький в прожилках жира и мяса шмат свинины, приготовленный накануне вечером. На обратном пути Библия в сумке соседствовала с парой длинноухих, которых я бескровно умерщвлял при помощи ореховой дубинки. По пути передо мною во множестве разбегались белки. Перебежит и встанет перебежит и встанет, так что с некоторыми я даже познакомился, наделил их именами ветхозаветными, светопророческими, вроде Ездры и Амоса. Народец беличий я причислял к блаженным, поскольку в отличие от кроликов в ловушке они не очень-то лезут по самой своей природе, а стрелять их нельзя по закону. По крайней мере мне, ибо неграм вообще запрещено пользоваться огнестрельным оружием. То было тихое, кроткое, чистое время суток. Мягко светило солнце, бледное от и туманов. Лес обступал, укрывал своей сенью и предзимним безмолвием. Все, как нутро творения, когда свежо было дыхание духа жизни в ноздрях каждой твари божьей. На самый конец обхода я оставлял небольшой пригорок с трех сторон, окруженный чащей дубового мелколесья, Здесь я располагался завтракать. С этого пригорка, он, будучи вряд ли выше среднего дерева, оставался высшей точкой местности на многие мили вокруг, я мог тайно и беспрепятственно озирать окрестности, в том числе несколько фермерских хозяйств, когда-нибудь захватить и опустошить, которые я поставил уже своей задачей. В результате, обходя по утрам капканы, я заодно проводил разведку и строил планы великих событий, А события эти я чувствовал назревали, потому что в такие моменты надо мною, казалось, парил Дух Божий, осенял меня и напутствовал. «Сын человеческий, из реки пророчества и скажи, так говорит Господь Бог, скажи, меч, меч наострен и вычищен, наострен для того, чтобы больше заколоть. вычищен, чтобы сверкал, как молния, Уже наострен этот меч и вычищен, чтобы отдать его в руку убийцы. О, Закииль, о, Закииль, с его священной яростью! Из всех пророков с ним одним ощущал я родственную близость. И над его словами каждый раз подолгу размышлял, сидя утром на своем холме с полной сумкой битых катантейлов, сильвилагусов, и с полной утробой свинины и яблок, потому что через его слова куда более, чем через слова других пророков, направляющая мою судьбу воля Божия открывалась явственно из Рима. «Пройди посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак. Старика, юношу и девицу, и младенца, и жен, бейте до смерти, но не троньте ни одного человека, на коем знак». Частенько обдумывая эти строки, я недоумевал, зачем Господь велит оберечь лицемеров и поразить беспомощных, но тут уж ничего не поделаешь. Это Его слово. Что за мгновение порой выпадали в эти утра намеки, предвестия, знаки близости чуда? Мне трудно описать восторг, который временами охватывал меня, когда среди рассветного торжества сидел я на потаенном взгорке и воочию прозревал грядущее назначенное мне непреложно, как Саулу или Гидеону. Мне, черному, как само отмщение, предстояло стать неотразимым, безжалостно карающим орудием Божьего гнева. Так говорит Господь Бог. Так, как враг говорит о вас, а, и вечные высоты ваши достались нам в удел, то из реки пророчества и скажи, зато... «Именно за то, что поглощают вас со всех сторон, чтобы вы сделались достоянием прочих народов, в огне ревности моей я изрек слово на прочие народы, поднял руку мою склятвою, что народы, которые вокруг нас, сами понесут срам свой. И когда озирал я в эти утро с высоты наши серые, пустые и по-осеннему унылые дали, яснее ясного казались мне и его воля, и мое призвание». Когда-нибудь освобождение своего народа я должен буду начать именно с этих, да, да, с этих, что лежат там, внизу, сонных, туманом окутанных обиталищ. Я обреку их на разор и погибель и двинусь дальше, на восток, через поля и болото, туда, где град и Иерусалим. М да, как бы это так вновь вернуться к Коббу. Что-то я все вокруг да около и, кстати, чуть-чуть опять прохарка. У Харка был прямо-таки нюх на вещи странные, из ряда вон выходящие. Если бы он умел читать и писать, был бы белым, свободным, жил в какие-нибудь идиллические времена, будь он при этом кем угодно, лишь бы не инвентарем, которому цена в базарный день шестьсот долларов, ну да. А что? Тогда бы он мог стать адвокатом. Но как это ни прискорбно, даже христианское учение, которое главным образом я же и преподавал ему, На его духовном воспитании сказалась весьма слава, так что свободный от правил и ограничений, налагаемых набожностью, над дикими нелепостями жизни он просто смеялся от души и пищу для своих насмешек находил себе каждый божий день. Короче, у него всегда был дар сразу откликаться на всякую дурацкую чушь, что сыплется на тебя каждодневно. Должен признаться, я этому даже слегка завидовал. Был такой случай... Как-то раз, когда наша пристройка за мастерской не была еще как следует доделана во время ужасной грозы с проливным дождем, хозяин зашел нас проведать, глянул вверх на струи воды с потолка и говорит «Хм, ну и льет тут у вас?» На что Харк мгновенно «Нет, сэр, масса Джо, льет это там, снаружи, а у нас тут так себе дождичек». Неудивительно, что именно Харк дал словесное выражение некоему внутреннему лежащему в основе бытия чувству, которое почти невозможно определить словами и которому, тем не менее, лет с 12 или 10 или даже раньше обучается каждый негр, едва осознав, что в глазах белого он всего лишь товар, даже не тварь, скорее утварь, лишенная характера, личностной уникальности и души. Харк назвал это чувством черножопости, и это слово, на мой взгляд, как нельзя лучше объединяет в себе и внутреннюю зажатость, и подспудный черный ужас, который постоянно гнетет сердце каждого негра. «Не, Над, это ты брось. Это не важно. Хорошие, неплохие или еще какие. Пусть даже сам наш хозяин Масса Джо. Белые всегда заставляют тебя почувствовать черножопость. Всегда так, пусть белые даже улыбаются мне. Я от этого все равно еще в два раза черножопей себя чувствую. А отчего?» «Вот ты представь, Над, представь, что белый нормально с тобой по-доброму, все путем, так ты что, почувствуешь себя беложопым, дудки? Старый масса, молодой масса, ой-ой-ой, масса, ай-ай-ай масса, ну сплошная же черножопость. Или вот ты говоришь, я на небо попаду. Ну, допустим, так ведь там даже перед добрым боженькой, даже перед ним старый дурень Харг будет чувствовать черножопость». Эка ведь стоять там против трона-то золотого, прикинь. Он-то белый весь, что твой снег, вроде добренький дяденька. А все одно стоишь весь из себя, хоть и ангел, а опять черножопый. Потому что оглянуться не успеешь, он как заорет, как ногами затопает. Харк закричит. «Где ты там?» Опять, что ли, в тронном зале прибраться забыл? «Ну-ка, давай за метлу, да по-быстрому у меня негодяй черножопый. Да тряпку-то как следует намочи». Место, занимаемое белым человеком в разговорах негров, невозможно преувеличить, но тут я, пожалуй, даже точно помню, что именно эту речь, сидя на корточках, держал передо мною Харк. Выйдя из пристройки, он помогал мне свежевать и потрошить кроликов. Именно об этом говорил он в тот серый ноябрьский вечер, когда вдруг нависла над нами чья-то едва различимая тень, и мы оба, одновременно почувствовав за спиной чье-то присутствие встревоженно оглянулись и «нать и вам!» Над нами с этим своим расстроенным, опрокинутым лицом стоит Джеремия Кобба. Не знаю, слышал он рассуждение Харка, не слышал, навряд ли это важно. Просто мы оба с Харком не ожидали увидеть над собой начальственную долговязую фигуру судьи, а он уже, глядь, маячит над нами, стоит слегка покачиваясь на фоне облачного неба. Так тихо и внезапно он, что называется, свалился на нашу голову, что прошли секунды, прежде чем до нас дошло, и мы, повыпустив из рук окровавленных кроликов, начали подниматься, вставая в почтительную и покорную стойку, каковую любой маломальский сообразительный негр принимает, когда поблизости возникает белый незнакомец, без переч, неизвестно, какими настроениями и предубеждениями обуреваемый. Но нынче не успели мы подняться, он остановил нас. — Нет, нет, — сказал он. — Нет, не надо. Продолжайте. Причем голос у него оказался неожиданно грубый и сиплый, а руками он еще эдак показал, дескать, сидите, продолжайте работу, что мы и выполнили, вновь опустившись на корточки, но с его кислого, хмурого, искаженного страданием лица пока все же глаз не сводили. Внезапно... Он оглушительно икнул, и этот звук был столь несообразен, неприличен и даже смешон, особенно в сопоставлении с его суровым ликом, что тишина, за ним наступившая, показалась непомерной. Вдруг он опять икнул, и в этот раз я уже точно почувствовал, что Харк всем своим мощным телом стал содрогаться, что это было смех, страх, замешательство. Но тут коп произнес, ну, ребята, где тут вино? — А вон там масса, сэр, — ответил Харк и указал на будку, тоже пристроенную прямо к стене мастерской двумя-тремя ярдами дальше. Там, за распахнутой дверью в пахучей и пыльной сырости, лежали бочонки с сидром. — Красная бочка, сэр, — это та бочка для джентльменов масса. Если уж Харк принимался разыгрывать из себя черномазого подлизу, голосок у него становился сладким и масляным, что твое елей. «Масса, Джо, сэр, припас эту юбочку для знатных джентльменов!» «Да хрен с ним, с Сидром с трудом выговорил коп!» «Где тут у вас виски?» «Виски-то в бутылях на полке!» — отозвался харкун опять начал подниматься с корточек. «Да я принесу вам масса!» Но вновь коп кратким махом длани усадил его обратно. «Не над, не над, проложай!» — сказал он голосом, который особого добра не сулил, хотя и зла тоже, просто был чужим и безразличным, но при этом в нем звенела струнка боли, как будто судья всеми силами старается подавить в себе какую-то тревогу. Он говорил резко, холодно, но не было в нем ничего, что можно было бы назвать надменностью. Тем не менее, что-то в нем задевало меня, наполняло остришей неприязнью, но лишь когда он умолк и двинулся, пошатываясь и запинаясь, по бурому от сухого бурья на проходу к винокурне, я понял, что не в нем самом было дело, но скорее в том, как вел себя Харк в его присутствии. Дядя Том, да и только. Никакого достоинства, беспрестанное халуйское хихиканье и мерзкие подобострастные ужимки. Харк распорол брюшко очередного кролика. Тельце все еще хранило тепло, по субботам я иногда собирал добычу под вечер. Харк приподнял его за уши, чтобы не упустить кровь. Прямо в ней мы кроликов тушили. Помню, как я сидел против Харка на корточках и, охваченный внезапной яростью, глядел в его спокойное, лоснящееся благополучием черное лицо с большим лбом и волевым красивым очерком широких скул. С идиотической увлеченностью он следил за струйкой густой темно-красной крови, изливающейся в подставленную миску. Лицо у него было такое, что глянешь и скажешь, вот, лицо вождя африканского племени, властное, бесстрашное, решительное и поражающее отчетливой симметрией линий. И все же что-то было не так с его глазами. Его глаза, или вернее выражение с каким они частенько смотрели, как вот тогда, к примеру, снижали впечатление от лица, сообщая ему вид безобидной туповато поддатливой покорности. Глаза ребенка, доверчивого иждивенца, глаза пугливые лани, подернутые чуть заметной поволокой робости, а в тот момент так просто женские глаза на его тяжелом мужественном лице, туповато обращенном к струйке кроличьей крови, и вот от этого я и взъярился. Слышно было, как коп со стуком и бряком ворочается в винокурне, нас он слышать не мог. «Засранец, ты черномазый!» — выпалил я. Сопли тут перед белым распустил Лизоблюд поганый. Да ты, ты, харк, вонючка черномаза.